Быть может, если по-настоящему поговорить с ним, он бросит охотиться за призрачным богатством и поймет, что лучше соединиться с Анжелой сейчас, пока они еще молоды, чем ждать, когда оба настолько состарятся, что вся прелесть брака будет утрачена навсегда. Она долго носилась с этой мыслью, твердила себе, что Анжела вполне заслуживает такого счастья и, наконец, набравшись смелости, написала письмо. которая и отправила Юджину. «Дорогой Юджин, вы будете удивлены, получив мое письмо. Только никому про это ни слова, а тем более Анжеле. Юджин, я давно слежу за нею и знаю, что она несчастна. Она без памяти любит вас. Когда от вас долго нет писем, Анжела просто места себе не находит. И у нее одна мечта — быть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 Мне тяжело видеть, как она грустит и тоскует, и я уверена, что, узнав об этом, вы приедете и заберете ее с собой. Только, пожалуйста, ни одним намеком не выдавайте меня и не отвечайте на это письмо, разве только уж очень захочется. Но лучше не надо, и разорвите мое письмо, но только приезжайте за ней поскорее, Юджин, пожалуйста, приезжайте.